Котик вчера рассердился, я стала ему про котлетки рассказывать, как фарш крутила и кунитазику бегала, потому что зайчику запах теста не понравился. А он сказал, ну, не готов еду, купим готовую. Очень обидно, да. Лапуля всхлипнула. Я так старалась селёдочный мусс из телятинки запечь. А котик злится. Как мне его успокоить? Ещё из-за отчества заи поругались. Котя ужасно мне нахамил.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 Повергли меня в удивление, поэтому я полюбопытствовала. «Вы с Димоном выбираете имя малышу?» Лапуля схватилась за горло. м м фу, сейчас умру». «Не, выживешь», — тоном опытной двадцать раз рожавшей тетушке заявила Валя. «Мужику надо дать понять, каково тебе приходится. Тогда он сострадание испытает. Димон должен получить твой токсикоз». «Согласна», — захлопала в ладоши Лапа,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 нечестно когда один человек мучается. Зайчика мы вдвоём делали». «Воздушно-капельным путём коробок от тебя может получить только грипп», — вздохнула я. «Жизнь несправедлива. Женщине выпадает беременность. Она не у всех легко протекает, а мужчина избавлен от некоторых физиологических проблем. Тошнота во время вынашивания плода в их числе». «А вот и нет», — потёрла руки Валентина.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 Зато парню своему объяснила, каково нам несчастным приходится. Я уронила кусок запеканки, он не долетел до пола, его на лету поймала кошка. Секунду я обозревала ее, потом удивилась. Это кто? На Геру, Леру, Клепу и Ариадну совсем не похоже. «Бонапарт», — пояснила Валя. «Кот -умке. он его одного дома ночевать не оставляет». «Вы здесь со вчерашнего вечера?» — уточнила я. «Ага».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 «Это его несёт!» — хихикнула Валентина. «Так, знаменитые люди. Владлен Трюкин — учёный». «Не знаю такого», — разочарованно протянула лапа. «Имя революционное, составленное из Владимир Ленин», — огласила далее текст Валечка. «Вот про этого я слышала», — напряглась лапа. «А, он из пушки по Красной площади стрелял, жил сначала в шалаше, а потом замёрз». Проголодался и решил нам перестройку замутить. Ваучеры ввел. Что-то с ним не очень хорошее потом случилось. Где-то он лежит. В мавзолее на Красной площади, еле сдерживая смех, сказала я. Залп Аврора дала в 1917 году и полил крейсер по Зимнему дворцу. Он находится в Петербурге. Ленин умер через семь лет после революции. В 1924 году его труп забальзамировали.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 заинтересовалась Лапа. «Люди?» — нашла достойный ответ подруга Умки. «И со знаменитостями у этого имечка круто. Никаких дураков и мумий. Исключительно римский император, герцоги и курфюрст». «Коры нам не нужны», — возмутилась Лапуля. «Не собираюсь зайчика-свинопаса воспитывать». На мой взгляд, Максимилиан сложнее выговорить, чем Александр. Я решила внести каплю здравого смысла в их беседу. «Малюта!»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 Героя культовой мультленты зовут Спайдермен. Но пусть американцы пользуются этим словом. «У нас он паук». Коротко, красиво, сочетается с любым труднопроизносимым отчеством. «Паук» Абдельна Суфовича, Бей. Такое понравится каждому. Или, например, «Супермен». Нам не стоит идти на поводу у американцев, но сама идея назвать сына в честь героя очень правильна. Пусть у них там за океаном Супермен, а у нас сверхчеловек. Кто-то засомневается, подумает, сверхчеловек Константинович слишком тяжеловесно. Не беда, отчество можно слегка подрезать, сделать из него конст или ёмкая кон. Сверхчеловек кон, ваш мальчик просто обречён на успех. Или пингвин, он бесстрашен и смел, тигр благороден. Ну, есть же имя Лев».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 «Жирафик, дм!» — заорала в порыве креатива Лапуля. «О, слон, дм!» «Дим!» — упорно отвердила Валя. «Ну подумай, орёл, Дим!» «Не люблю птиц!» — вздохнула Лапуля. «Они с перьями!» Я начала потихоньку пятиться к двери. «Пусть две безумные особы продолжают искать несчастному ребёнку имя в энциклопедии, которую составил сумасшедший. Мне надо заняться работой. Всё равно у Лапы родится девочка, и Димон назовёт её Аленой».